Но, дорогие мои, живут же среди нас люди, которые веруют так же, как и мы, и которых уж никак нельзя назвать глупцами. Этого же нельзя отрицать. О, это великие учителя и мудрецы. Мы могли бы назвать череду имен, среди них и великий Паскаль. Как же мы тогда объясним себе тот факт, что эти женщины и мужчины по доброй воле говорят в своих речах и писаниях о том, что и они веруют, точно так же, как и мы, спасение и вечное блаженство? Я вовсе не хочу сказать, что я мудрец, но я могу очень просто это объяснить. Это чудо. Это Святой Дух ведет нас и наставляет. И именно благодаря Богу мы обретаем в сердцах веру и убеждение. Это чудо, совершающееся в нас по милости Божьей. Не знаю, Достаточно ли хорошо я все объяснил? Во всяком случае, странно, что неверующие столь упорно пренебрегают собственным благом. Их здравый смысл должен был бы дать лучший совет. И вот вам еще одна проповедь. А Мартин-то давным-давно ушел. Это в прошлом году или еще раньше я был в хорошей форме и полон сил? Я вспоминаю это как сон. По утрам я просто летал, испытывая прилив сил. А если ночью мне еще удавалось что-нибудь написать, то я просто парил над землей и благодарил Бога за то, что я жив. Теперь с этим покончено. Я в доме престарелых не для того, чтобы обращать на себя внимание. А, впрочем, я не знаю, для чего я здесь. Новость о моем деле в двадцатый раз. 3 июня я прочел в газетах, что расследование моего дела окончательно закончено, и документы уже переданы в Окружной суд Гримстода. Спустя какое-то время газеты сообщили, что окружной суд Гримстада никаких документов не получал, а мое дело откладывается до осени. За 1947-м идет 1948, 49, 50, 60 -й. Я вижу приспущенный флаг. Кто-то умер, но это не я. И все другие мои товарищи живы, мы еще крепкие. Скрепим себя потихоньку, живем своей жизнью и не позволяем себе никаких безрассудств. Нет, нет. С другой стороны, мы все замечаем, и нам есть о чем посплетничать. Мы примечаем, кто входит и выходит, кто вырезал себе новую палку, кто купил новый мундштук для трубки. Если ночью лаяла соседская собака, то вот вам и тема для разговора. Я, кажется, писал, что одна из двух юных красавиц, которые сидели и вели бухгалтерию, уехала от нас в прошлом году. Мы не были в силах ее удержать. И вот настала пора покинуть нас и второй красавицы. Нам как будто пощечину дали. С этим ничего не поделаешь, но все равно обидно. Обе с удовольствием приносили мне наверх газеты, Они уходили, но после них так тепло было на душе. Но нам не в чем себя упрекнуть. Мы ублажали наших юных дам, как могли. Само собой, мы, те, кто помоложе и не лежит в постели, могли еще попытать счастье, но тут появился этот 96-летний, Появился и все испортил. Принесла его нелегкая. А теперь он стоит тут же, хотя у него болит горло, и он обмотал несколько раз вокруг шеи толстый шерстяной шарф. «Мы сидим на открытой террасе на втором этаже, она в нашем полном распоряжении, мы там сидим себе посиживаем, курим и чем-нибудь еще занимаемся. Мы в хорошем расположении духа и болтаем безумолку. Ведь такой отличной погоды давненько уж не было. За недели и месяцы на нас не капнул ни единой дождинки, трава пожелтела» и зимой не будет сена для скота. Сады задыхаются от жары, а картофель все не цветет. Но все это для нас не ново. Ведь со времен нашей молодости много воды утекло. Поскольку мы видели подготовку к строительству длинной лестницы, ведущей во двор, то теперь и обсуждаем ее длину и количество ступенек. Еще говорим о том, кто может сойти без палки, а кто шагать через две ступеньки». Среди нас есть прытки и ребята, молодцы лет 70 восьмидесяти Так вот они утверждают, что на носу у них снова, как в юности весной, стали появляться веснушки. У одного недавно был день рождения, так он упросил заведующую отутюжить ему брюки, чтобы была стрелка. — Ну и чего ж тут плохого, скажите на милость? — Но это, тем не менее, вызвало у всех раздражение. Он часто ходит с протертый чуть ли не до дыр папкой на молнии, как будто приехал к нам по делам. Щеголь.